На лицах, окружавших ее людей, Лилиан читала жажду сенсации, тайную жажду. Для них смерть была развлечением. Они наслаждались ею не в открытую, а тайно, маскируя свои чувства лживым сожалением, лживым испугом и удовлетворением, что сами остались целы. «Клерфе жив!» — объявил диктор. «Он ранен не опасно. Он сам вывел машину на дистанцию. Клерфе едет». Он продолжает участвовать в гонках». Легкий ропот пробежал по трибунам. Эльян заметила, как изменились лица людей. Они вдруг почувствовали облегчение. Кому-то удалось спастись. Кто-то проявил мужество, не дал себя сломить и едет дальше. И каждый из зрителей ощутил в себе мужество, словно он сам сидел за рулем в машине Клерфе. В течение нескольких минут вертлявый Жигал оказался себе героем, а изнеженный дамский угодник ощущал себя храбрецом, презирающим смерть. И секс, спутник любой опасности, при которой сам человек не испытывает опасности, гнал адреналин в кровь этих людей. Вот ради чего они платили деньги за билеты. Лилиан почувствовала, как пелена гнева застилает ей глаза. Она ненавидела всех этих людей, каждого из них в отдельности. Она ненавидела мужчин, распрямлявших плечи. Ненавидела женщин, которые, бросая взгляды из-под тишка, давали выход своему возбуждению. Она ненавидела волну сочувствия, распространявшуюся вокруг. Ненавидела великодушие толпы, от которой ускользнула ее жертва, и которая решила переключиться на восхищение. Она почувствовала ненависть и Клерфе. Она знала, что это реакция после внезапного испуга, и все же она ненавидела Клерфе за то, что он участвовал в этой дурацкой игре со смертью. Впервые с тех пор, как Лилиан покинула санаторий, она вспомнила о Волкове. И вдруг она увидела Клерфе. Увидела его окровавленное лицо. Увидела, как его вытаскивают из машины, и что он с трудом держится на ногах. Механики осматривали машину. Они меняли колеса. Ториани стоял рядом с Клерфе. «Опять эта проклятая покрышка», — сказал Клерфе. «Пришлось держать руль одной рукой. Но машина в порядке, теперь поедешь ты». Ясно, закричал тренер. Давай, Тряни. Тряни вскочил в машину. Готово, крикнул старший механик. Машина рванула вперед. Что у вас с рукой, спросил тренер. Сломали? Нет, вывихнул. Вывих в плече. Черт его знает, как это случилось. Прибыл врач. Клерфе вдруг почувствовал сумасшедшую боль. Он присел на какой-то ящик. Все, спросил он. Надеюсь, Тряни продержится до конца. Вам больше ехать нельзя, сказал врач. «Забинтуйте его», — сказал тренер. «Возьмите широкий бинт и завяжите плечо. На всякий случай надо его склеить», — врач покачал головой. «Бинт не очень-то поможет. Он это сразу почувствует, как только опять сядет за руль», — тренер засмеялся. «В прошлом году он сжег себе обе ступни и все-таки не сошел с дистанции. Не обжег, — говорю я вам, — а сжег».